Глава двенадцатая. Кардинал в домашнем халате. Кардинал вернулся к себе на Королевскую площадь около семи часов утра, отослал носильщиков, весьма довольных большим ночным заработком, поспал два часа и около половины десятого утра в туфлях и халате спустился в свой кабинет. То была вселенная герцога Даришелье. Он работал там по двенадцать четырнадцать часов в день. Там же он завтракал со своим духовником, своими шутами и прихлебателями. Часто он и спал здесь на большом диване, формой напоминавшем кровать, падая на него, когда политические дела отнимали слишком много сил. Обедал он обычно с племянницей. В этот кабинет, содержащий в себе все тайны государства, в отсутствие решелье не входил никто, кроме его секретаря Шарпантье, человека, которому кардинал доверял как самому себе. Войдя, он велел Шарпантье оттворить все двери, за исключением той, что вела к Марион де Лорм. Ключ от этой двери был только у кардинала. Кавуа совершил нескромность, рассказав, что порой, когда кардинал, вместо того, чтобы подняться в спальню и лечь в постель, ложился одетым на диван в своем кабинете, ему, Кавуа, слышался ночью еще один голос по женский, беседующий с хозяином кабинета. Злые языки постарались распустить слух, что это была Марион де Лорм, находившаяся тогда в расцвете юности и красоты. Ей едва исполнилось восемнадцать лет, проникающая, подобно фее, сквозь стену или, подобно сильфу, в замочную скважину, чтобы побеседовать с кардиналом о делах, не имеющих к политике ни малейшего отношения. Но никто не мог сказать, что ее когда-либо видели у кардинала. А, впрочем, мы, проникшие в этот грозный кабинет и знакомые с его секретами, знаем, что существовал почтовый ящик, при помощи которого кардинал сносился со своей красавицей-соседкой. Следовательно, не было необходимости ни у Мариум де Лорм приходить к кардиналу, ни у кардинала посещать Мариум. В этот день, вероятно, ему нужно было что-то ей сказать, ибо, как мы уже видели такое, едва войдя в кабинет, он написал на клочке бумаги две-три строчки, отпер дверь, ведущую к Марион, подсунул записку под вторую дверь, протянул ручку звонка вперед и закрыл первую дверь. В записке, мы можем сказать это нашим читателям, поскольку у нас нет от них секретов, содержались следующие вопросы. Сколько раз в течение недели господин граф был у госпожи Даламонтань, верен он ей или нет, и вообще, что о нем известно. Как обычно, записка была подписана Арман. Но, надо сказать, что и почерк, и подпись были изменены, и не имели ничего общего с почерком и подписью великого министра. Затем герцог позвал Шарпантье и спросил, кто его ждет в гостиной. Преподобный отец Мило, господин Фолон и господин Деа Бурабер, ответил секретарь. Хорошо, сказал Ришелье, пригласите их. Мы уже говорили, что кардинал обычно обедал со своим духовником, своими шутами и прихлебателями. Возможно, наших читателей удивило общество, в которое мы поместили духовника его высокопреосвященства. Но отец Мило был вовсе не из тех суровых казуистов, что отягощают кающихся бесчисленными отче наш и аве мария. Нет, отец Мило прежде всего был другом кардинала. Одиннадцать лет назад, когда был убит маршал Данкер, королева мать сослана в Блуа, а кардинал в Авиньон, отец Мило, то ли из дружбы к молодому Ришелье то ли, веря в его будущий гений, продал все, что имел, выручив три или четыре тысячи икю и отдал эту сумму кардиналу, в то время епископу Люсонскому. Так он сохранил за собой право говорить правду в глаза всем и никого не стесняясь. Но особенно непримирим он был к плохому вину, в той же степени, в какой был поклонником вина хорошего. Однажды, во время обеда, у господина Даленкура, леонского губернатора. Недовольный поданным вином, он подозвал прислуживавшего за столом лакея и, взяв его за ухо, сказал «Друг мой, вы изрядный плут, раз не предупредили своего хозяина. Он, может быть, сам того не зная и думая, что у него на столе вино, поет нас пикетом». Вследствие этого культа, винограда, нос достойного духовника — подобно носу Бардольфа, веселого товарища Генриха V, мог по вечерам служить фонарем. Однажды, не будучи еще епископом Люсонским, господин Доришелье примерял касторовые шляпы в присутствии отца Мюлу. Выбрав и надев одну, господин Доришелье спросил Буаробера. — Ну как, идет она мне? — Она еще больше." подошла бы вашему преосвященству, если б была того же цвета, что нос вашего духовника. Добряк Мело так и не простил этой шутки Бару-Беру. Вторым сотрапезником которого ожидал кардинал был дворянин из Турени по имени Лафолон. Он был чем-то вроде телохранителя, следившего за тем, чтобы министра не беспокоили напрасно или по маловажным поводам. В свое время Ришелье, не имевший еще телохранителей, попросил короля дать ему такого человека. Им оказался Лафолон. Он был таким же великим едаком, как Мило, великим любителем выпить. Видеть, как один из них пьет, а другой ест, было настоящим удовольствием, и кардинал доставлял себе его почти ежедневно. В самом деле Лафолон думал только о накрытом столе. И когда другие говорили, что хорошо бы сегодня прогуляться, поохотиться, искупаться, он неизменно говорил, что хорошо было бы поесть. Вот почему, хотя у кардинала были уже телохранители, он оставил при себе Лафолона. Третьим сотрапезником, или точнее третьим из тех, кого кардинал пригласил войти, был Франсуа Леметель де буа руберр один из его сотрудников, но еще в большей степени его шут. Вначале, неизвестно почему, Баробер кардиналу очень не нравился. Он бежал из Руана, где был адвокатом. Из-за скверного дела, которое хотела ему подстроить, некая девица, обвинившая его в том, что он сделал ей двоих детей. Прибыв в Париж, он пристроился к кардиналу Дюперрону, потом пытался поступить на службу к Ришелье, Но кардинал не испытывал к нему ни малейшей симпатии и нередко ворчал на своих людей за то, что они не могут избавить его от Буаробера. Ах сударь, сказал ему однажды Буаробер, ведь вы разрешаете собакам съедать крохи с вашего стола, неужели я не стою собаки? Это смирение обезоружило кардинала. Он не только стал подружески относиться к Буароберу, но вскоре не мог без него обойтись. Когда кардинал был в хорошем настроении, он его называл просто Лебуа, в связи с тем, что господин де Шатенев даровал ему лес, поступающий из Нормандии. Боаробер был утренней газетой кардинала. Тот узнавал от него, что делается в зарождающейся республике литературы. Кроме того, Боаробер, обладающий добрейшим сердцем, направлял руку кардинала, раздающую благодеяние, иногда заставляя ее волей-неволей разжаться. Это бывало, когда кардиналом руководили ненависть или зависть. Баробер умел доказать ему, что тот, кто способен отомстить за себя, не должен ненавидеть, и тот, кто всемогущ, не может быть завистливым. Понятно, что при своих вечных напряженных раздумьях о политике При непрестанных угрозах заговоров, при той ожесточенной борьбе против всего, что его окружало, кардиналу необходимо были время от времени минуты веселья, ставшие для него чем-то вроде гигиены. Слишком сильно натянутый, а тем более постоянно натянутый лук ломается. А после ночей, подобных только что минувшей, после мрачных раздумий, кардиналу особенно нужно было общество этих троих людей. С ними, как мы увидим, он мог ненадолго отдохнуть от своих трудов, своих тревог, своей усталости. К тому же, помимо рассказов, которые он надеялся по обыкновению извлечь из неисчерпаемого вдохновения Бару Бера, кардинал собирался дать ему поручение отыскать жилище девицы де Гурне и доставить ее к нему. Итак, отправив письмо Марион де Лорм, он сразу же, как мы говорили, велел Шарпантье пригласить троих сотрапезников. Шарпантье отворил дверь. Буаробер и Лафолон состязались в вежливости, уступая друг другу дорогу. Но Мило, находившийся, похоже, в дурном настроении, отстранил обоих и вошел первым. В руке у него было письмо. — О, — сказал кардинал, — что с вами, дорогой мой аббат? — Что со мной? — Воскликнул, топнув, мюло. Я в бешенстве. чего? Они, видно, никогда не перестанут. Кто? Те, что пишут мне от вашего имени. Боже правый, да что они всунули в ваше письмо? Да не в письме дело. Наоборот, оно, вопреки обыкновению ваших людей, достаточно вежливо. Так в чем же дело? В адресе. Вы хорошо знаете, что я вовсе не ваш духовник. Если бы я однажды решил стать чьим-то духовником, то выбрал бы кого-нибудь повыше вас. Я канонник сен шапель И что же они написали в адресе? Они написали господину, господину Мело, духовнику его высокопреосвященства, дураки. Да неужели, воскликнул кардинал, смеясь, ибо хорошо понимал, что услышит в ответ какую-нибудь грубость. А если бы адрес написал я? Но если бы это были вы, я бы не удивился. Слава богу, это была не первая глупость, совершенная вами. Мне приятно знать, что это вас раздражает. Это не раздражает меня, а выводит из себя. Тем лучше. Почему тем лучше? А потому что вы забавнее всего в гневе. А поскольку мне очень нравится видеть вас таким, я теперь буду адресовать письма к вам только так, господину Милло, духовнику его Высокопреосвященства. Попробуйте, и вы увидите. Что увижу? Увидите, что я оставлю вас завтракать в одиночестве. Ну что ж, я пошлю за вами, Квуа. Я не стану есть. Вас заставят силой. Я не стану пить. У вас под носом будут откупоривать Романе, клову Жо и Шамбертен. Замолчите, замолчите, взревел Мюло, окончательно выйдя из себя и двинувшись на кардинала со сжатыми кулаками. Послушайте, я заявляю во всеуслышание, что вы злой человек. Мюло, Мюло, остановил его кардинал, изнемогая от смеха, по мере того, как его собеседник приходил в ярость. «Я велю вас повесить!» «Под каким же предлогом?» «А под тем предлогом, что вы разглашаете тайну исповеди!» Присутствующие разразились хохотом. Мило разорвал письмо на мелкие клочки и бросил их в огонь. Во время этого спора внесли накрытый стол. «Ага, посмотрим, что у нас на завтрак», — сказал Лафолон и мы поймем, стоит ли расстраивать достойного дворянина, у которого приготовлен великолепно сервированный завтрак. И он стал приподнимать крышки блюд, приговаривая. Так-так, белое мясо каплуна по-королевски, сайми из зуйков и жаворонков, два жареных бекаса, фаршированные грибы по-провансальски, раки по-бордосски. В крайнем случае этим можно позавтракать. О, еще бы, отозвался Мюлло. Еды здесь всегда хватает. Всем известно, что господин кардинал склонен ко всем смертным грехам и особенно к греху чревоугодия. А вот вина стоит попробовать. Красное бузи. Хм, бордо высшего сорта. Бордоские вина хороши для тех, у кого больной желудок, как у вас. Да здравствуют бургундские вина. Ага, нюи, помар. «Моля на ван!» — это не самое лучшее, но в конце концов придется удовольствоваться и этим. «Как, Аббат, у вас есть к завтраку шампань, бордо, бургундское, и вы считаете, что этого недостаточно?» «Я не говорю, что этого недостаточно», — отвечал Мюло, смягчаясь. «Я говорю только, что выбор мог быть лучше». «Ты позавтракаешь с нами, Лебуа? – спросил кардинал. «Простите, ваше высокопреосвященство», — Но вы приказали мне явиться сегодня утром, ничего не сказав о завтраке, и я позавтракал с Раканом, который снимал штаны на тумбе, стоящей на углу старой улицы Тампля и улицы сен — Что за дьявольщину ты мне рассказываешь? Садитесь за стол, мило, садитесь, ла -фулон, и помолчите. Послушаем господина Любуа. Он собирается рассказать нам какую-то занятную небылицу. Пусть рассказывает, пусть рассказывает, отвечал Лафолон. Я прерывать его не собираюсь. Пью этот стакан помара за ваш рассказ, мэтр Лебуа, сказал Мило, чья злость еще не совсем прошла. И пусть он будет занимательнее, чем обычно. Я не могу сделать его занимательнее, чем он есть, отвечал Буа Рубер, ибо рассказываю правду. Правду? переспросил кардинал. По-вашему, это обычное дело снимать штаны на тумбе посреди улицы в половине девятого утра? Сейчас, монсеньор, я все объясню. Вашему Высокопреосвященству известно, что Малерб живет в ста шагах отсюда, на улице Турнель. — Да, я знаю это, — ответил кардинал. Из-за больного желудка он ел очень мало и мог разговаривать за едой. Так вот, похоже, вчера вечером у них с Эврандом и Раканом был кутеж. А поскольку у Малерба всего одна комната, трое собутыльников, видимо, мертвецки пьяных, там и уснули. Ракан просыпается первым. Кажется, у него рано утром есть какое-то дело. Он встает и, приняв штаны Ивранда за свои кальсоны, надевает их, не заметив ошибки, напяливает сверху свои штаны, завершает туалет и уходит. Через пять минут просыпается Ивранд и не находит своих штанов. Черт возьми, говорит он Малербу, не иначе, как их схватил этот рассеянный метр Ракан. С этими словами Ивранд надевает штаны Малерба, который еще пребывает в постели, и, не обращая внимания на его крики, бежит со всех ног в догонку за Раканом и видит, что тот удаляется степенным шагом, причем зад у него вдвое толще обычного. Ивранд догоняет его и требует свою собственность. — Ей-богу, все так! Ты прав, — говорит ему Ракан. И без всяких церемоний он усаживается, как я имел честь сообщить вашему Высокопреосвященству, на углу улицы сен антуан и улицы Тамбль, в самом многолюдном месте Парижа. Снимает сначала те штаны, что сверху, потом те, что внизу, отдает их и ранду и надевает свои. Я появился в эту минуту и пригласил на завтракать. Он сначала отказался, говоря, что поднялся так рано из-за очень важного дела. Но когда он хотел вспомнить, что же это за дело, то так и не смог. Лишь в конце нашего завтрака он вдруг ударил себя по лбу. «Ну вот», — сказал он, — «я вспомнил, что должен был сделать». «И что же ему нужно было сделать?» — спросил кардинал, испытывая, как всегда, огромное удовольствие от рассказа Буарубера. Он должен был справиться о здоровье госпожи Маркиза де Рамбуе. После несчастного случая с маркизом Пизани она заболела лихорадкой. — В самом деле, — сказал кардинал, — я слышал от моей племянницы, что маркиза очень больна. Вы мне об этом напомнили, Любуа, осведомитель от моего имени, о ее самочувствии, направляясь... — Да нет необходимости, монсеньор. — Почему нет необходимости? — Потому что она выздоровела. — Выздоровела? А кто ее лечил? Ватюр, вот как? Он что же стал врачом? Нет, монсеньор. Но как сейчас убедиться ваше высокопреосвященство, чтобы исцелить от лихорадки, вовсе не надо быть врачом. Как так? Надо всего навсего иметь двух медведей. Как двух медведей? Да, наш друг Ватюр слышал где-то, что можно излечить больного лихорадкой вызвав у него сильное удивление и, блуждая по улицам, раздумывал, чем бы он смог удивить госпожу Дарамбуе, как вдруг встретил двух савояров с медведями. «О, черт возьми!» — сказал он. «Это-то мне и нужно!» Он привел всех, савояров и зверей, в особняк Рамбуе. Маркиза сидела у огня, отгородившись от остальной комнаты ширмой. Вуатюр входит на цыпочках, Ставит возле ширмы два стула и усаживает на них медведей. Госпожа де Рамбуе слышит за спиной чье-то дыхание, оборачивается и видит у себя над головой две ворчащие морды. Она чуть не умерла со страху, но лихорадка прекратилась. — О, превосходная история! — сказал кардинал. — Как вы думаете, Мюлло? — Я думаю, что в глазах Господа. «Все средства хороши», — отвечал священник, расчувствовавшийся от вина. «Если у человека на совести нет никаких грехов». «Боже, опять моралистская жвачка! И в какую скверную компанию помещаете вы Бога? Вместе с фуатюром, с авоярами, двумя медведями. И все это в доме маркизы Дарамбуе!» «Бог всюду», — сказал священник, блаженно поднимая глаза и стакан к небу. Но вы, монсеньор, не верите в Бога. Как это я не верю в Бога? воскликнул кардинал. Уж не скажете ли вы мне, что сейчас в него верите? Спросил Аббат, устремив на кардинала свои черные глазки, озаренные его пылающим носом. Разумеется, я в него верю. Да полно вам! Во время последней исповеди вы признались, что не верите в него? Ла Фолон, Любуа! воскликнул, смеясь, кардинал. — Не верьте ни слову из того, что говорит Мело. Он настолько пьян, что путает мою исповедь с судом своей совести. — Вы закончили, Лафолон? Заканчиваю, монсеньор. — Хорошо. Когда закончите, прочтите нам послеобеденную молитву и оставьте нас. Я должен дать Любуа секретное поручение. — А я, монсеньор, — сказал Любуа, — хочу обратиться к вам с ходатайством. Еще один покровительствуемый. Нет, монсеньор, покровительствуе моя. Любуа, Любуа, ты на ложном пути, друг мой. О, монсеньор, ей семьдесят лет. И чем занимается твоя подопечная? Сочиняет стихи, монсеньор. Стихи, да к тому же превосходные. Не угодно ли вам послушать? Нет, это усыпит мюло и вызовет несварение желудка у Лафолона. Всего четыре строчки. — Ну, четыре — это не опасно. — Вот, монсеньор, — сказал Буаробер, показывая кардиналу гравюру с изображением Жанны Дарк, положенную им при входе на кресло. — Но это гравюра, — сказал кардинал, — а ты говорил мне о стихах. — Прочтите то, что написано под гравюрой, монсеньор. — А, хорошо. И кардинал прочел четыре строки. Как примирить, скажи, о Дева Пресвятая, Твой кроткий взор с мечом, что грозной сечи ждет. Глазами нежными отчизну я ласкаю, А меч мой яростный свободу ей несет. Нет каково, — произнес кардинал и прочитал их еще раз. Эти стихи очень хороши. Мысль выражена гордо и сильно. Чьи они? Прочтите имя автора внизу, монсеньор. «Мариля Жар, девица де Гурне! Как!» — воскликнул кардинал. «Эти стихи написала мадмуазель де Гурне?» «Да, мадмуазель де Гурне, монсеньор». «Мадмуазель де Гурне, написавшая книгу под названием «Тень».» «Написавшая книгу под названием «Тень». «Я именно к ней хотел послать тебя, Любуа». «Ну вот как все сошлось!» «Возьми мою карету и поезжай за ней». «Несчастный!» — вмешался Мюло. В этих разъездах за своими незадачливыми поэтами он загонит коней монсеньора. Аббат, возразил Буаробер, если бы Господь создал коней Монсеньора, чтобы они отдыхали, Он сделал бы их канониками Сен-Шапель. Ну, на этот раз вам досталось, дружище, со смехом сказал Ришелье, в то время как Мело заворчал, не найдя что ответить. Но пусть духовник Монсеньора успокоится. «Я не духовник, монсеньора!» — раздраженно крикнул Мило. «Ибо девица де Гурне здесь!» — сказал Буаробер. «Как девица де Гурне здесь?» — переспросил кардинал. «Да, поскольку я рассчитывал сегодня утром попросить его Высокопреосвященства оказать ей милость, и, зная доброту его Высокопреосвященства, был уверен, что эта милость будет оказана». Я передал мадемуазель, чтобы она была у монсеньора между десятью и половиной одиннадцатого, так что она, видимо, уже ждет. Любуа, ты драгоценный человек. Итак, аббат, еще стаканчик нюи. Итак, Лафолон, еще ложечку этого варенья, и вы можете произнести вашу молитву. Не надо заставлять ждать мадемуазель де Гурне. Она девица благородная и названная дочь. Монтене. Лафолон блаженно сложил руки на животе и набожно возвел глаза к небу. «Господи Боже наш!» — сказал он. «Окажи нам милость! Помоги хорошо переварить отличный завтрак, который мы так хорошо съели!» Это кардинал называл послеобеденной молитвой Лафолона. «А теперь, господа!» — сказал он. «Оставьте меня!» Лафолон и Мело поднялись, первые с восхищенным лицом, второй с недовольным, и направились к двери. Лафолон не шел, а катился, приговаривая. Решительно «хорошо завтракают» у его высокопреосвященства. Мело пошатывался, словно селен, и, воздевая руки к небу, бормотал «кардинал, не верящий в Бога! Мерзость запустение". Что касается Буаррубера, то он, радуясь, что сможет сообщить хорошую новость своей подопечной, первым покинул кабинет его Высокопреосвященства. Кардинал на мгновение остался один. Но, как ни кратко было это мгновение, его оказалось достаточно, чтобы угловатое лицо, бледный лоб и задумчивый взгляд кардинала обрели обычную строгость. «Листок существует», — прошептал он. Сюли знает, у кого он находится, о, я это тоже узнаю. Но вот он увидел, что возвращается Буаробер, держа за руку девицу де Гурне, и улыбка, нечастая гостья на этом мрачном лице, пробежала по его губам.